На какое там мгновение я его даже пожалел. В годах ведь, мужик, впереди уж точно ничего светлого не ожидает, только воспоминаниями жить остаётся. Но уловив мимолётным узором холодный блеск его глаз, опомнился. Нет уж родной. Я тебя в конец добью, чтобы и мысли вредных более не возникало в Нафиг нам тут пятой колонны не надо, хватит, наелись уже. Машенька, поворачиваясь к девушкам. А вот Сергей Адамович, он у нас куда распределён? Никуда. Да он разговаривать с нами на эту тему отказался, вас потребовал. А. Ну, только сейчас всё и выясним. Сергей Адамович, вы по специальности своей кто будете? Я правозащитник, гордо произносит он. Но это-то понятно. А делаете вы что? Ну, в смысле, на жизнь чем зарабатываете? Не понимаете? С лёгким презрением смотрит на меня собеседник. Я профессионально защищаю права тех, кто тебя защитить не в состоянии. Этих же девушек, например. Ага. То есть, если на них нападёт маньяк, я не дам оставить это преступление безнаказанным. И каким же, позвольте вас спросить, о разом вам надо и это объяснять? Удивляется Капышев. Машенька, снова обращаюсь я к девушке. Вот, например, на тебя маньяк нападёт, А откуда же мы здесь вьются-то? Из лесов выползет? Было бы болото, а черти напрыгают. Вот и же у нас такая красавица. Девушка зарделась. Она действительно была очень хорошенькой и пригожей, на неё многие засматривались. Ну и скажете тоже, Сергей Николаевич. Ну всё-таки вот ползёт такой маняк. Что делать будешь? Маша отворачивает полукурточки и щёлкает пальцем по пистолетной кобуре. "Вам ясно?" поворачиваясь яг правозащитнику. "У нас каждый может постоять за себя. А ежели маньяк будет не один, так и у соседей стволы есть. Это беззаконие и произвол. Даже у преступников есть права. Все права преступника." заканчивается у чужого забора метрическим голосом отрезаю я и этот постулат пересмотру не подлежит вообще никогда жертва имеет больше прав на оборону чем преступник на жизнь капышев смотрит на меня как на чудовище плевать вы берётесь защищать других Хорошо. Продолжаю свою речь. Позвольте вас спросить, каким образом оружие у вас есть? Нет. Так получите. В чём проблема? Я принципиальный противник вооружения населения. Вы за это ответите. Это беззаконие. Всё. Устал я от этого крикуна. Как же он меня достал? Под этоojuю, как правозащитников вы нам не нужны. Себя-то защитить не сможете в случае чего. К вам самому охранника надо представлять. Но здесь лишних людей нет. Последний раз спрашиваю, что вы умеете делать? Это произвал Так, Машенька. А форме гражданину Капышеву выдачу проппайка на неделю. Хорошо, Сергей Николаевич. Выдать ему необходимый инструмент, палатку и всё, что в этом случае полагается. Оружие не выдавать. Он у нас пацифист. Медведев болтает при необходимости. Поворачиваясь в его сторону. Столичная знаменитость полностью выбита из колеи. Куда только Гондор девался? Охранный приказ: в город и на объекты не допускать. Переговоров не вести. Разрешаю применение оружия. Сделаем, Сергей Николаевич. Кивает девушка. Вот так, Сергей Адамович. Ваш мир закончился. А на этом вы себе места не нашли. Не захотели. Большое, к сожалению, многих продвинутых людей, дармоедов здесь не приветствуют и болтовнёй на жизнь не зарабатывают. Восторженной публики у вас и вам подобных деятелей больше не будет. Идите и устраивайте свою жизнь так, как до этого поучали других. Надеюсь, вам повезёт. Когда за шалевшим правозащитником закрылась дверь, поворачиваясь к девчонкам. Вот таких деятелей, милые вы мои, к нам на пушечный выстрел подпускать нельзя. Отрава эта хуже наркотой. Так что смотрите в оба, на вас вся надежда. И снова повседневная круговерть. Вернулись машины, отвозившие таджиков, и меня отловил в коридоре старший лейтенант Изуиновцев, командувший этой колонной. Ну, заодно и охранный, так сказать, во избежание. Э, тут ведь какое дело, товарищ майор? Сложилось у меня впечатление, что они совершенно сознательно на этот отъезд пошли. Ну да. И руководство на этом и настаивало. Я не это в виду имел. Вы за их погрузкой не наблюдали? Нет, только за отъездом, а что? А я вот за выгрузкой смотрел. У меня есть такое ощущение, что они не просто уезжали, вывозили что-то. Весь груз они просто через борта вываливали. А вот часть его с превеликим прибрежением и по возможности незаметно перетаскивали сразу же полуже в кусты. И что там было, удалось посмотреть. "Увы?" разводит руками офицер. "Проверить возможности немелось. Маленькое что-то, а что именно? Бронетранспортёр туда не прошёл бы, а бойцов, помимо водителя, у меня всего четверо." посылать их одних, лес густой, а там всё-таки почти сотня здоровых парней была. Не дали бы эти дядели груз без стрельбы досмотреть. М-м, да. Это уж мы здесь лопухнулись. Надо было повнимательнее за ними смотреть. Ну да ладно, что уж теперь говорить. Уехали и хрен с ними. Чуток с делами разгребёмся, наладим к ним туда разведку. Пусть проверят, как они там устроились. Топтимист. Разгребёшься тут. Для начала меня отловил Калин и ехидно поинтересовался наличием совести. То балдев от такого напора, удивлённо спрашиваю: "Какая муха его укусила?" Речная. "А что, такие бывают? Ты, майор, не перекидывайся." Я тебе серьёзно говорю, ты почему мне про корабли ничего не сказал? Про что? Как стало ясно из последующего разговора, в городе имелась река. Ну, положим, про это и раньше знали. А вот про то, что на реке присутствовал ещё и небольшой флот, парочка буксиров, не бог весть что, но всё-таки Несколько барж разного назначения, один кораблик типа речного трамвайчика, старьё жуткое, но на ходу, представляешь? Один даже нехилый катер. Надо думать, кому-то из местных заправил принадлежал. Ну всё прочее сильно от взрывов и последующих пожаров пострадало. А теперь разве что на запчасти пойдёт. Перечислял Сергей Да скайа меня по коридору. Офигеть. И что теперь со всем этим делать? Ты, как знаешь, майор. А мы тут ныне надолго застрянем. Врудном-то хоть в первом приближении порядок навели, а здесь. Он щурится и напоминает мне большого кота. Ага. Около корыта со сметаной. А на заводе как? Да что с ним станет? Его перед всей этой котоващей только и соорудили, он и работать-то ещё толком не стал. Можно всё по уму организовать, можно людей, вот кого мне не хватает. Так вон их сколько же. Так мне не просто население нужно, мне мастера потребны. Да где их тут взять? Но, ну, Германович, извини, разорвал руками. Что смогу сделаю? Ну и я не господь Бог. С лапиным-то как сработались? Мадок, твой полковник. Крякает Калин. Серьёзно? Мужик, что надо? Задело болеет и человек правильный. На его месте и архангел Гавриил больше бы не сотворил. Так что ты у Shiva не обижай, сделай милость.